Глава 10. Стоило нашей колонии проехать очередной перевал между гор, как нам открылся совершенно невообразимый вид. Белоснежные шапки на фоне бушующей зелени и бурной горной реки, а в самом сердце живописной долины разместился небольшой город с плотной малоэтажной застройкой. Город, что образовался рядом с Кавказской аномалией, считался свободным, то есть без власти дворян и кланов. В нем разместился штаб Южной армии, и самый большой на юге рынок сбыта добычи из аномалии. Группы свободных поисковиков и отряда ученых из Академии занимались прибыльным делом, а именно поиском новых растений и охотой на измененных животных. Поговаривали даже про интересные находки в виде внеземных артефактов, но это все на грани слухов. Остановившись на въезде в город для привычной проверки документов, мы не увидели представителей власти, Зато к нам выбежала толпа голдящих подростков. Расскажу про лучшие цены на базаре, покажу дорогу к Духану Ибрагима. Лучшие товары у Седого Хасана, если пройдете со мной, будет дополнительная скидка. Опытные проводники и превосходное снаряжение в заставе странника. Подростки горцев с яростными глазами чуть не устроили драку за наше внимание, но вид серьезных бойцов в хорошем снаряжении быстро остудил горячие головы. Здесь в снаряге разбирались с самого детства. «Освободите дорогу!» — вышел из передовой машины крепкий сержант. «Кто ты такой, чтобы требовать от наших детей в нашем же городе уйти с дороги?» Из-за спин подростков вышел колоритный персонаж. Темноволосый мужчина с орлинным профилем и высоким головным убором чувствовал себя в положения, положении, а сопровождающий его отряд цепким взглядом осматривал машину как часть будущей добычи пока не увидели вдалеке длинную колонну военной техники. Боярин Холмский прибыл с дружиной и союзниками. «Освободите проезд для военной колонны», — продолжил давить взглядом сержант. «Так бы сразу и сказал», — широко улыбнулся горец. «Вас давно ждут, как самых дорогих гостей, шакалы с той стороны гор совсем отбились от рук шайтаны». Дальнейшие фразы горца показывали его отношению к киблисам, что не дают спокойно жить простым людям, которые каждый день трудятся для обеспечения своих семей всем необходимым. Так, под рассказы о многовековой резне и кровной вражде в горах, мы добрались до штаба Южной армии, где нас встретил высокопоставленный офицер. Генерал Мансуров Руслан Азаматович, командующий Южной армией. Информацию о генералитете империи Антон смог собрать совсем недавно, но, как оказалось, очень вовремя. Характер у данного офицера довольно специфический. «Рад с вами познакомиться, господа. Приглашаю пройти внутрь для обсуждения и координации дальнейших действий», протянул руку для пожатия генерал. Слова не цедит и взгляд не отводит. Рукопожатие крепкое, так что можно послушать предложение генерала, который руководит одной из самых опасных границ империи. Проводив нас по малолюдным коридорам в зал для совещаний, он остановился около стенда с карты региона. Господа, я в курсе целей вашей миссии, поэтому готов лично донести обо всех трудностях, с которыми вы можете столкнуться во время выполнения задания. Как вы видите на карте, Кавказская аномалия полностью находится на территории Российской империи, рассекая горы на две части. Из-за этого попасть на границу с Атаманской империей довольно проблематично, а провести незаметно большой отряд практически невозможно, повернулся к нам от карты генерал Мансуров». После слов генерала поход уже никому не казался легкой прогулкой по сравнению со службой на границе. По крайней мере, полицам бояр, что пришли со мной, это было очень хорошо видно. «Мы будем рады любой помощи, руслана Заматович, в том числе и советом от опытного офицера. Но показать, что мы не находимся в его подчинении, будет очень даже правильно. Если вы направитесь всем отрядом через перевалы и ущелья, есть большой шанс встретить на границе элитные части Атаманской империи. Предлагаю действовать небольшим отрядом, который можно спрятать под прикрытием торгового каравана, а остальные войска направить на усиление охраны границы немного восточнее», — с энтузиазмом произнес Мансуров. «Какие еще есть варианты?» Генерал нахмурился, недовольный тем, что его предложение об усилении южной границы не вызвало должного восторга у меня. Если вы, Холмские сможете пройти через всю аномалию, то прямиком выйдите к нашей погранзаставе, усмехнулся генерал. Последний раз сквозь аномалию проходили лет 30 назад, если мне не изменяет память. От усиленного батальона остался один взвод. Спасибо, Руслан Азаматович. Мы подумаем, как нам лучше поступить, а пока расскажите более подробно об интересующем нас объекте. На выходе из штаба Южной армии Кивнув сопровождающим меня дружинником, я направился в сторону рынка. Будет интересно посмотреть, чем живет этот город и сколько примерно стоят в рублях дыры аномалий. По пути из машины выскочил гром, которому надоело сидеть в одиночестве и отпугивать слишком любопытных горожан. В этом городе все дороги вели на рынок, а похвастаться особой архитектурой здесь было нечему. Оттого в мою голову лезли различные мысли. Разделение армии казалось самым очевидным решением. Разведка Атаманской империи вряд ли прошляпят проход тысячного воинского контингента через множество перевалов до государственной границы. А воевать со всей мощью государства я не намерен. Да и задача перед нами стоит совершенно другая. Официальное название аномалии – Южно-Кавказская. Она считается наиболее труднопроходимой на территории Российской империи из-за горной местности – и поэтому меньше всего изученный. Наблюдая за ажиотажем в городе от количества поисковых отрядов и представителей крупных кланов, я понял, что это лишь официальная версия. Вход на рынок охраняли бойцы в полном вооружении без опознавательных знаков. Проводив нас внимательными взглядами, они вернулись к своему занятию по осмотру посетителей. Видимо, о нашем прибытии охрана рынка была уже предупреждена. Вообще количество вооруженных людей очень сильно нервировало моих личников. Практически все посетители, так или иначе, имели какое-либо стрелковое оружие. Множество суровых мужчин с хорошим снаряжением и умением его применять. Вот где надо нанимать дружинников. Но, услышав заоблачные цены на рынке, остается только развести руками. Вряд ли я смогу предложить им такие же доходы. Рынок органов и вытяжек зверей из аномалии был полон покупателей. Конечно, ничего не лежало на витринах на всеобщее обозрение. Само название «рынок» не отображало весь смысл происходящего. Большой аукцион под открытым небом среди представителей кланов, академии, государственных компаний и перекупщиков. «Ночной стебель. 10 тысяч рублей. Раз. 10 тысяч два. Продано». «Свежая туша измененного волка». Вытяжка из слизня оптом. Непонятные товары и оживленный торг за каждую позицию были интересны, если бы я понимал, для чего используется тот или иной ингредиент. Алхимия — очень интересная магическая наука, и в свое время стоило бы уделить ей больше внимания. Пока я слушал крики торговцев, гром накручивал круги вокруг одной из клеток, постоянно вынюхивая что-то своим носом. Гром, пошли! Пес лишь глухо зарычал и сел прямо у закрытой со всех сторон клетки. Вот наглый упрямец. Не заставляй меня. Вах, какой прекрасный образец. Просто чудо. Продаете? Дам лучшую цену на базаре. Выскочил из будки, закутанный в ткани мужчина. Не продается. Что в клетке? Специальный заказ для одного хорошего клиента, но... Мы с вами можем договориться. Широко улыбнулся торговец. «Все покупается и продается на одном рынке». Повернув голову к Грому, увидел, что он не сдвинулся ни на сантиметр и явно был готов сидеть рядом с клеткой столько, сколько потребуется. «Назовите цену». От озвученной суммы волосы встали дыбом. Причем торговаться и уменьшать стоимость купец ни в какую не хотел. «Я, значит, развитием региона пытаюсь заниматься, а тут такие огромные деньги крутятся. Что в клетке?» Ты так и не ответил, купец. Покажи товар. Улыбнувшись еще шире, торговец снял боковые пластины, чтобы показать свой эксклюзивный товар. В клетке, прижавшись к углу, сидел ругару или волколак, как их называют. Оскалив белоснежные клыки, измененный аномалией хищник с яростью смотрел на нас. Умные глаза светились холодным разумом. Такому существу дай только повод. Превосходный экземпляр. Самка причем молодая. Богатый коллекционер хотел попробовать скрестить ее со своим диким волком. «Ваш пес, я смотрю, тоже сгорает от любви», — рассмеялся продавец. «Говорят, домашние питомцы перенимают некоторые черты хозяина. Да, Гром, похоже, без новой подружки уходить не намерен. Деньги же я хотел потратить на покупку некоторых ингредиентов, чтобы позже попробовать поработать со свойствами, но, видно, не судьба». Дружинник с небольшим кейсом быстро расплатился с торговцем. К сожалению, здесь не в ходу банковские переводы. Не знаю, сколько у грома продлится любовь, но это точно будет моей самой странной покупкой в этом мире. Пес с довольной мордой убежал вместе с дружинниками и клеткой, а я в сопровождении Леонида направился в бар застава странника. — Приветствую, господа. — Столик, определенный заказ или консультация? — спросил прямо на входе седой управляющий. «Необходим проводник в аномалию для сопровождения отряда». Оценивающий взгляд определял, к какой группе клиентов нас отнести. «Присаживайтесь, у нас сегодня был свежий завоз продуктов, поэтому рекомендую попробовать пищу, приготовленную по особому рецепту странников. После чего я направлю к вам свободных проводников». Проводив нас до столика, управляющий быстро исчез в подсобных помещениях. Заведению явно не хватало творческой руки дизайнера, но для меня главное — чистое и бесшумных посетителей рядом. Принесенное мясо было очень сочным, а вместе со спелыми овощами и яркой зеленью мы на некоторое время выпали из реальности. Леонид, как ты, наверное, уже понимаешь, я планирую с небольшим отрядом пройти сквозь аномалию. Шпионов здесь более чем достаточно, а прорываться с боем через государственную границу — безумие. Я пойду вместе с тобой, боярин твердо заявил Леонид. «Быстро командир моих личников понял, к чему я клоню. Мечев, ты опытный командир и сможешь принять взвешенное решение в трудной ситуации, поэтому это не обсуждается». Нахмурив брови Леонид промолчал. «Твоя основная задача — сохранить дружину как боевую силу. Мы выйдем завтра с утра, а ты доведешь информацию до остальных бояр. Свяжемся с вами на той стороне гор» и после обговорим дальнейшие действия. Как понял? Сделаю, но... Господа, извините, что прерываю ваш разговор, но управляющий передал мне возможности найма как проводника. Я прав? Спросил хриплым голосом, закутанный в плащ незнакомец. Вид у проводника был слишком потрепанным даже для этих мест. Плащ знавал лучшие времена, а голос мужчины говорил о том, что его хозяин далеко не молод или не успел долечиться. Удивило другое, он смог подойти к двум опытным воинам незамеченным. «Какой у вас опыт походов в аномалию?» «Пока еще живой», — усмехнулся проводник. Доходил до самого центра пятна и смог уйти на своих двоих. «Раз управляющий первым предложил мне, значит, вы ребята непростые и деньги у вас есть. Сто тысяч рублей. Требуется выйти на другую сторону аномалии. Берешься?» Проводник тяжело сглотнул. Сумма очень хорошая, как живая самка волкалака для грома. Шансы небольшие, сразу предупреждаю. В эпицентре выжить очень трудно, а по краю не обойти. Но если вам так хочется умереть, то я согласен. С трудом переборол себя мужчина. Еще один плюс в копилку. Принят. Завтра на рассвете выходим. Кивнув головой, удивленный мужчина ушел к управляющему составлять договор найма. Странный он но внутреннее чутье говорит что ему можно верить а доверять самому себе самый важный навык в этой жизни боярин кошкин задумчиво смотрел на жадный огонь костра языки пламени беспощадно уничтожали все новые и новые порции сухих веток как пламя любой войны уничтожает воинов сколько еще молодых дружинников сгинет на границах империи в бесконечных сражениях ничего не поделаешь такова воинская судьба Горный воздух и прекрасный вид располагали к разговорам, к тому же вода в чайнике как раз почти закипела, поэтому бояре делились друг с другом новыми впечатлениями от южных регионов империи или вспоминали итоги конфликта с Мстиславскими. «Ну как вам наш полководец, бояре?» — неожиданно спросил Шаин. «Слишком резок, Холмский. Обсудить бы надо со всеми, как следует поступить, а не рубить с плеча и начинать войну против целого клана». — недовольно проворчал хмурый боярин. — Поступает так, как будто мы в полном подчинении у него, — подтвердил еще один боярин. — Зато Мстиславские теперь не представляют для нас потенциальной угрозы, — вставил свое слово Вячеслав Кошкин. Сидящие вокруг боярия сразу разделились на два лагеря. Часть на недовольных тем, что их мнение никого не волнует, и не успевших взять хорошую добычу с ненавистного клана стиславских. Последних было куда больше. Сводный отряд владеющих из состава боярских дружин, собранный Вячеславом, нанес визит вежливости на основные объекты клана. Дымящиеся развалины поместья Мстиславских вполне удовлетворили Кошкина, а добыча, взятая на саблю, устроила товарищей по отряду. Это не могло быть случайностью. Император решает за счет нас свои проблемы, а Холмский становится цепным псом Михаила IV. Награда-то в первую очередь ему за поход достанется, не нам. Недовольно вскочил со своего места боярин Красин. «Главное, что закончилось все хорошо. Да и вон, не без прибытка вернулись. А мои товарищи наконец-то месть свою утолили», — вновь высказал свою позицию Кошкин. Вячеслава активно поддержали его сторонники и некоторые из тех, кто обычно держит нейтралитет. «Холмский явно не хочет быть парадной фигурой, а лежать с перерубленной шеей от сабли его Нукеров я не хочу». — Хватит играть в вольницу, — резко высказался боярин Мурзаев. Седобородовые бояри довольно заулыбались в бороды, стараясь во всех обсуждениях держать слово последними. — Холмский вправе вести нас как по военной силе, так и по знатности, — заявил боярин Исаев. — Действуем по плану. Добыча и слава обещают быть достойными. Следует подготовиться к следующему этапу похода, — подвел итог Шайен. «А если Холмский не сможет пройти?» «Когда придет время, тогда и будем решать», — резко ответил боярин Санбулов. Взгляд Кошкина быстро пробежался по боярам, взвешивая и оценивая каждого своего боевого товарища. Разные характеры, талант к силе, размеры вотчин и дружин. Даже цели в походе у бояр разные. Но Холмский сумел уговорить пойти в поход всех представителей боярского сословия. Как он это сделал? Вячеслав за свою жизнь сумел понять одно, что главное качество руководителя — уметь работать с теми людьми, которые есть, а не искать постоянно новых исполнителей. У хозяина Твери с этим проблем точно нет. Боярин Холмский предложил представителям своего сословия иную реальность. Да, она состоит не в том, чтобы всех порубить саблями и взять власть в империи, а постоянно выгрызать зубами место под солнцем постепенно обновляя свои ряды и усиливая позиции во всех сферах жизни империи. И только результат похода покажет, получится ли у Холмского задуманное.